Глава тринадцатая. «Я думала, эта книга никому не нужна, я просто идиотка, что так над ней убиваюсь. Но если хочешь преуспеть в писательском деле, будь готова долгое время выглядеть довольно глупо». Мин Джин Ли. Сара стояла перед микроволновкой, глядя, как внутри кружится и кружится картонная миска с органической овощной лазаней с индейкой от Ивонны. Потом она принесла ее в гостиную, где снова воцарилась доска для планирования. В промежутках между кусочками чего-то, что совершенно не заслуживало называться лазаньей, она переклеила маленькие стикеры с пометками в новом порядке и, на силу одолев пол порции, отставила лазанью на кофейный столик, усыпанный высохшими маркерами и пустыми пакетиками из-под чипсов со вкусом барбекю. Она лежала на полу, рассматривая пыль на вентиляторе под потолком, когда Гэтсби вдруг слаем бросился к входной двери. Анна Кат вошла и остановилась, возвышаясь над сарой с кастрюлей, от которой пахло свежей, не знавшей заморозки едой. Пол гостиной устилали горы скомканных стикеров. Из забитого шредера торчали листы бумаги, мусорная корзинка опрокинулась, так что обрезки и обрывки разлетелись по полу. Гэтсби понюхал курган бывших глав, а потом поскрёб его лапой. Она обвела комнату взглядом, тяжело вздохнула и нацепила на лицо широкую, вымученную улыбку. Что ж, по крайней мере, сразу видно, хоть что-то ты написала. Она пнула Сару в ногу. Вставай, давай, пойдём поедим. Они перебрались в кухню. Анна разлила по тарелкам домашний чечевичный суп с курицей и бабами. Отрезала толстый ломт цельнозернового хлеба и протянула сестре. "Пер шиво выглядишь". Сара пожала плечами. "Ты сейчас на какой стадии?" "У меня есть план. И первые три главы были. Были? Только что отправила их в шредер. В очередной раз. А на компьютере они у тебя остались?" "Угу. Хочу прочитать." Пожалуйста. Сара принесла Анне ноутбук и щёлкнула на последний черновик. Анна помыла посуду. Давай ты прими душ, а я пока почитаю. Со мной всё в порядке. Нет. Пожалуйста, прими душ. И эту свою футболку отнеси в стирку. Я потом запущу машинку. Да ну, не так уж всё плохо. Так уж прими душ. Потом поговорим. Через час они шли с Гэтсби в Рок-Крик-парке, по извилистой тропинке, обрамлённой клёнами и берёзами. Анна была непривычно тиха. Обычно это не предвещало ничего хорошего. Ну, понимаешь теперь, почему я всё уничтожила. Первые главы не то чтобы плохие, но и не то чтобы хорошие. Они прошли мимо гусиной стаи. Гэтсби рвался погоняться за гусями. отдельные удачные строчки там есть, и мне нравится диалог между Эллери и её мужем. Анна вздохнула. Не знаю. Что-то не сощёлкивается. Нагнетание кажется искусственным, вымученным. И стала бы Эллери так напускаться на дочь? Она же не идеал? Хорошо, допустим. Но как насчёт отца Эллера? Мне кажется, так аккуратно закруглять тему с его предательством в самом начале не стоит. В заметках Люси тоже так предполагалось. Книгу пишет не Люси. Сара обогнала сестру и зашагала вперёд. Анна ускорила шаг, волоча за собой упирающегося Гэтсби. Местами выходит совсем на тебя не похоже. Сара остановилась и развернулась лицом к сестре. Не похоже на меня? Она отставила бедро в сторону. «Или на меня, пытающейся притворяться мамой. Или на меня, пытающейся притворяться Эллери, которая вроде как похожа на маму, но на самом деле похожа на Шерфокс». «Э-э-э...» Сара села на скамейку под магнолией. Анна опустилась рядом, покусывая нижнюю губу. «Сара, само по себе написано хорошо». Я просто имею в виду, что отдельные сцены звучат не очень достоверно в эмоциональном плане. Сара громко выдохнула и прижала пальцы к вискам. Пожалуйста, давай поговорим о чём-нибудь другом, а? О чём угодно. Анна взъерошила шерсть на шее Гетсби. Ну ладно. Я тут получила интересный запрос на интервью от Times. А, этот. Я тоже, честно говоря, меня он скорее разозлил. Нашли что откопать. Ну, видишь ли, постой. Ты же не стала и в самом деле разговаривать с репортёром, правда? Нет. Я переслала письмо Тее, но мне стало любопытно, так что я немножко почитала про это дело. Помнишь Мэрадит Лэмп? Ту женщину, о которой тебя спрашивал Дэвид Оумен. Ты же знаешь, что мама основала для неё фонд, а ещё отдельный фонд на колледж для её ребёнка. Хм, может, лучше поговорим о каком-нибудь сериале? Вы с Джеральдом Тэгрином ведь иногда ещё смотрите вместе телевизор, да? Разумеется. Только что смотрели документалку, как рыли канал Эрия по мотивам того бестселлера. Ладно, давай о Мэредит. Что там с ней? Анна подтянула ногу на скамейку и завязала шнурки. Так вот, Мэредит выступала истицей в том процессии. Можешь себе представить? Это Анна 21 год назад подала на маму в суд. Судя по всему, дело было через год после выхода в свет первой маминой книжки. Она как раз успела взлететь, а мама собиралась публиковать вторую. И тут Мэредд подала в суд, утверждая, будто бы это у мамы плагиат. Дикость какая-то, правда? Сара покосилась на телефон. Бинти всё не отвечала на её последнее сообщение. Ну да. Словом, она утверждала, что несколько глав из маминой книги почти идентичны одной её рукописи и что замасел Кеша Картера принадлежит ей, а не маме. Судя по всему, мама предпочла уладить дело в частном порядке за несколько месяцев, так что в прессу почти ничего не попало. Сара снова покосилась на телефон. Завтра утром ожидалась доставка из сейфа. Сара, ты слушаешь? Да, да, интересно. Интересно? Да это безумие какое-то. С какой стати маме оставлять деньги, целый фонд, женщине, которая с ней судилась 21 год назад и которая она уже уплатила кругленькую сумму. Интересно, сколько она на самом деле ей заплатила. Дэвид никогда не упоминал какого размера фонд. Сара смотрела на тропинку пустыми глазами. Сара, ну ладно тебе. Ты сама просила поговорить о чём-нибудь другом. Сара вздохнула. "Прости. Я понимаю, что это всё очень интересно, но сейчас просто не могу думать об этой истории с Мередит. Скорее всего, Дэвид знает больше, чем мы. У меня сейчас вообще ни о чём думать не получается, кроме проклятущей книжки. Ты справишься". "Как? У меня отобрали Люси, а вместо неё навязали этого дурацкого Бенедикта, который явно чем-то смертельно болен, но не признаётся". Я 100 раз придумывала и переделывала сюжет. Дэвид предлагал мне нанять собственного редактора, но если я попробую, то в прессу может просочиться, что это я пишу книгу, а тогда мне конец. Бинти помогает как может, но у неё вообще-то полноценная работа есть, а я, а у меня просто никак не складывается. Иногда мне больше всего на свете хочется бросить, но стоит только подумать об этом, сразу представляю Как Джейн Харноу оттаращится на меня своими злобными глазёнками, как будто собирается обвести мой труп мелом на асфальте. И что ты собираешься делать? Не знаю. А по-моему, знаешь. Сара выпрямилась. Не произноси этого. Сара, не произноси. Сара, посмотри на меня. Ты должна обратиться к Филу, и как можно скорее, в ближайшие же выходные. Езжай в Нью-Йорк. Без него тебе не справиться. А с чего ты решила, что Фил станет мне помогать? Анна вскинула руки вверх. У Фила к тебе никогда никакой неприязни не было. Это ты его не любишь. Сара вытерла глаза фиолетовой спортивной футболкой. Клёвые купоны 41 доллар 99 центов. Хочешь, я сама ему позвоню? Ну и типа узнаю, как и что. Сара так и закаченела. Абсолютно нет. Послушай, я сегодня начинаю писать всё заново, и у меня уже появились кое-какие новые идеи. Правда? Нет, но появятся. Сара, прошло уже 3 недели, а тебе не нравится ничего из того, что у тебя получается. Анна торопливо пролистала записную книжку в телефоне. На экране появился номер Фила и его неприятная раздражительная физиономия. Анна выпрямилась. Звоню ему прямо сейчас. Не смей! Анна подняла трубку повыше. Сара метнулась за ней и повалилась на Анну. Отстань! Они вместе скатились со скамейки. Анна подтянула колени к груди, пытаясь отпихнуть Сару. Гэцби немножко понаблюдал за ними и снова принялся меланхолично обнюхивать гусиный помёт. Я просто пытаюсь тебе помочь. Анна кое-как выползла из-под сестры. И не устраивай сцен. Сара снова на неё бросилась. Отдай телефон. Анна отползла на спине по траве, тяжело пыхтя. Лицо у неё раскраснелось. Вызывающе посмотрев на Сару, она спрятала телефон себе в лифчик. Эй, да это же девочка Грейсон. Пресню совсем рядом знакомый голос. Обе посмотрели наверх и обнаружили, что на них озадаченно уставился Дэвид Олман. Его девушка Мия Продолжала бежать на месте, вся такая бодрая и свежая. Волосы её, темнее, чем у Сары, были собраны в две короткие косички. Она улыбнулась, и Сара подумала, что видела кого-то очень похожего на рекламе отбеливающего средства для зубов в метро. Анна как-то торопливо вскочила на ноги, откидывая с лица расстрипавшиеся пряди. Сара осталась сидеть на траве. К её коленям прилипли какие-то стебельки и кусочки земли. Но она так устала, что ей было всё равно. Это же просто Дэвид. Привет, Дэвид. Какая приятная встреча, сказала Анна Кэт. Мы с Сара и тут э, -э, э немножко валяли дурака. Сара закатила глаза и попыталась откусить кусочек сломавшегося ногтя. Помните Мию? Дэвид показал на неё. Очень приятно. Анна кад пожала ей руку и бросила на сестру пристальный многозначительный взгляд, чтобы та тоже чёрт возьми вставала уже. Сара приветливо посмотрела наверх. Привет, Мия. Привет, Дэвид. Она покосилась на Анну, скрестила ноги и осталась сидеть. Ох, я тоже обожаю растяжку после бега. Мия подняла руки над головой и потянулась. А, ну да, сказала Сара. Внезапно из груди Анны Кат раздался чуть приглушённый хриплого голос Фило дворника. Вы позвонили Филу. Сами знаете, что теперь делать. Сара стремительно метнулась вперёд, запустила руку вслед подрубашку и выхватила телефон так быстро, что Анна не успела ей помешать. И вскочила на ноги, судорожно нажимая кнопку отбой, словно пыталась пальцем заколоть телефон на смерть. А потом Невинно посмотрела на Анну и протянула ей телефон. «Спасибо, Анна». Сара поглядела на Мию с Дэвидом, улыбнулась и пожала плечами. «Ох уж эта реклама!» Дэвид прищурился. «Постой, а это разве не...» «Я тоже раньше клала телефон в лифчик», — радостно сообщила Мия. «Но потом купила капли для бега «Лу-Лу-Лемон» с боковыми карманами. Совершенно другое дело!» Я таких чуть ли не дюжину купила. Как вам повезло, сказала Сара. Ну, нам надо бежать, чтобы не терять темп. Мия постучала по оранжевым смарт-часам, гармонировавшим с её оранжевыми носками для бега. Разумеется, согласилась Анна. Нам тоже, сказала Сара. Надо двигаться. Гэтсби мирно похрапывал под скамейкой. Мия улыбнулась им милой улыбкой. помахала милой маленькой ладошкой, и они с Дэвидом потрусили дальше. Выглядели они образцовой парой, которую все хотят свести вместе в холостяке. Анна снова залилась краской. Как неудобно получилось. Ты совсем спятила, выкрикнула она и тоже бросилась бегом в противоположную сторону. Сара вяло обняла гезби. "Очень может быть", прошептала она ему. В три часа утра Шреддер Сары начал дымиться. Пожарная сигнализация заверещала. Сара вытащила Шреддер на задний двор и принялась обмахивать уловитель дыма десятистраничным сочинением кого-то из студентов Бинти про Элли Ридоусон. Через несколько часов она позвонила Анне и тяжело вздохнула в трубку. «Ладно, я поговорю с Филом». «Ладно, шлю тебе его номер». Ладно. Ладно.